Глава семнадцатая Особого труда открыть наручники на цепях не составило. Ирлинг упал на колени, опираясь на ладони. Как только Шандор смог подняться и сделать шаг в сторону, цепи сами подхватили за руки и ноги Грегори и подвесили его в воздухе. Моя сеть оплела тело короля, прожигая одежду и оставляя розовые следы на коже. Я так и оставила ее, приказав обжигать сильнее если кто-то попытается снять Грегори с цепей. Нам пора. Шандор потянул меня к окну. Да уж. Я окинула его взглядом. Вид у него был не очень. Обернувшись птицей, подхватила Мию и взлетела. Мне не нравится это место. Я еще раз осмотрела тюрьму. Там живых-то нет. Чуть что казнят. Души скармливают тьме. Рядом, махая крыльями, Висел в воздухе Шандор. «А если она вырвется оттуда?» Его слова мне не понравились. «Миру конец. Но я боюсь, они что-то придумали. Есть какой-то план. Возможно, есть тело, способное выдержать эту мощь. И тогда у них будет свой монстр тьмы. И они легко завоюют другие миры. Все поняла правильно. Да. Я повернула домой. Этой темой займусь чуть позже. Мне кажется, еще не время. Мне нужно вернуться в свой мир, рассказать. Летел рядом Шандор. Как ты вообще умудрился попасться? Во мне всколыхнулась вредность. Я его спасла, а он не только спасибо не сказал, так еще опять исчезает. Я должен был убедиться, что истинный король действительно спит, а не заточен где-то. Убедился? Ну и лети тогда к себе. Прибавила скорости улетая к себе. Не хватало еще привлечь к себе внимание драконов. Он был моим другом. Эти слова заставили меня сбавить скорость. Убедился? Да, там меня и поймали. Я потерял бдительность. Он скорее мертв, чем жив. Я почти не чувствовал его. Лети уже, раз нужно. Отпустила я его, и он тут же исчез в портале, словно ждал этих слов. Вернулась домой в несколько расстроенном состоянии. Пошла в сад. Думаю, мне надо просто потратить побольше магии и уйти спать. Мне не нравится то, что я узнала. Решила начать растить ротонду из камня. Ты про короля или тьму? Мия, нахохлившись, сидела на ветке дерева. Камни на постройку ротонды прилетали из ближайшей горы. Я просто желала получить те, что мне нужны определенного цвета и размера. Они ложились встык один к другому и, словно обтекая, как металл от нагрева, становились одним целым. И то, и другое. Слишком странное совпадение. Мне кажется, дракона держат в спящем состоянии именно для тьмы. Шандор же сказал, что там уже нет души. «Странные дела творятся в мире. Не к добру. Надо выяснить все». Я не хочу рожать сына в мире, где не будет мне покоя, да и ему тоже. Я замолчала, мысленно пытаясь составить план действий, но я не грамма ни военных действий. Мне проще идти напролом, сразу и бесповоротно решать проблемы или задачи, но с тьмой, мне кажется, шутить нельзя. «Как уничтожить тьму?» – уточнила у притихшей Мии. «Не знаю». В этом мире ее почти не было. Так, встречаются маги-носители тьмы, но они слабые, не представляющие угрозы. Всё сложнее и запутаннее. Зачем вообще такое количество тайн, загадок, пророчеств? Мне все это зачем? Чтобы не скучало до родов? Мне надоело заниматься ротондой, пока в ней вырос пол из шесть столбов. Опустошения резерва не было, и я занялась деревьями еще чуть подрастив их, и они сейчас были чуть выше моей головы, но тут же на ветвях раскрылись розовые бутоны, и до меня донесся потрясающий нежный аромат. Вот это красота!» Вдохнула поглубже. Оглянулась на сад. Еще столько дел в нем, а я по миру шастую, все спасаю кого-то. Решила в ближайшие дни, пока побыть дома, не выходить. Займусь просто расчисткой сада и выращиванием нового, без дорожек, а то они-то и отнимают у меня большую часть сил и магии. А то налеплю дорожек везде, где надо и не надо. Время уже было обеденное, и хоть вроде бы и не устала, но решила прерваться. Пойти перекусить чего-нибудь из готового, а может и приготовить что-то самой, на быструю руку. Зашла в кухню и, открыв холодный шкаф, Окинула взглядом разнообразие продуктов. Решила, что надо бы приготовить пойманную мною рыбу. Чем мне ужин? Сварить рис и салат нарезать. Выручит шкаф доставка. Уж не знаю, где он берет нужное, но мне это не важно. Так, посмотрела на службу доставки. Мне нужны длинный рис, помидоры, огурцы, зелень, петрушка, укроп, зеленый лук, салат. «А, и кофе!» Немного погипнотизировала шкаф, а потом открыла его. «А как тебе идея небольшого экспериментального огорода?» Посмотрев на заказ, в точности выполненный магическим артефактом, я задумалась о том, чтобы выращивать свое. «Ты можешь вырастить все, а растения выращивали хозяйки всегда, земли много, но рассчитывай свои силы», – одобрила Мия. Оставив по веточке зелени и выковырнув семечки из помидора и огурца, подумала. И заказала еще и перца, сладкого, мясистого. Вытащив семечки, сложила все в одну миску. После обеда и займусь мини-огородом. Я, конечно, не огородник, но пока была жива бабуля, я ездила к ней в деревню. Кое-какие знания остались. Чего не хватит, добавит магия и мое воображение. Рыба получилась вкусной и сочной. Осталось ее после жарки много. Я, прикрыв тканью, убрала в холодный шкаф. Взяв миску с семенами и зеленью, я вынесла все во двор, оглядываясь. Место под огород было с левой стороны, сад занимал всю правую сторону. Подойдя к траве, я задумалась. Грядка слишком низко. Скоро будет тяжело мне наклоняться. А если ее поднять? Сантиметров на 20-30. Подтянув камешки с земли, я выстроила сначала дорожку, небольшую, а затем начала строить прямоугольную каменную грядку, заодно набирая в нее земли. Лишняя нашлась возле строящегося дома, там всю землю из вырытого котлована сгребли в кучу. Не забывая про траву, сжигая ее и превращая в пепел в естественное удобрение. Когда земля была готова, я оставила бортики в 5 сантиметров, чтобы по первому времени защищали ростки от ветра. Первыми пошли готовые семена помидор, огурцов и перца. Я, недолго думая, одели в семечки друг от друга. Посадила их на расстоянии в 20 сантиметров. Следом были посажены веточки укропа и петрушки. С ними оказалось сложно, ведь корней у них не было. Их пришлось выращивать. Салат и зеленый лук имели корни. Их нужно было только оживить и придать роста. С них я хочу получить семена. Но на сейчас все. Придав семенам ускорение, я потратила последние запасы магии. Потому, потеряв затекшую спину, пошла отдыхать. Сняв платье, укуталась в одеяло и громко вздохнула, обнимая живот. «Мне кажется, он вырос, а я здесь всего несколько дней» прислушиваясь к очень мягким толчкам внутри себя, словно крылья бабочки щекотали изнутри. Он сильное магическое существо. Возможно, это не просто беременность и не будет так, как у обычных людей или оборотней. Мия примостилась на шкафу, в тени, прикрывая глаза. А как это происходит у драконов? Они рождают яйцо. Это если у них есть ипостась, у обоих родителей. Яйцо потом держат в магическом коконе, делятся с ним магией, и через полгода рождается годовалый младенец. Если дракон – только один родитель, то рождается обычный младенец, но только через полгода, а затем растет быстрее, чем обычный ребенок. Полгода? Мне стало дурно. Ведь у Грегори была ипостась дракона, хоть и спящая. А если мне осталось носить меньше двух месяцев? Попыталась успокоить себя. Что изменится, если он появится раньше? Ничего. Что я знаю о младенцах? Ничего. У меня не было в окружении маленьких детишек. Негде взять опыта. Так, а что делают современные мамочки? Правильно, скупают нужные книги и журналы. А как мне это сделать? Я же здесь, а не там. «Попросить артефакт шкаф, может быть, достать нужное? Или это касается только еды?» За этими мыслями неожиданно уснула. «Ты что сделала?» Мать Таньки, держась за сердце, тяжело рухнула на стул. «Не только я, но и Гришка! Да, мы убили Агнессу!» Подруженька билась в истерике, картинно заламывая руки вытирая слезы с лица. «Так твой жених, этот убогий Гриша, ты о чем думала, дура?» Ее мать ожила. «Тебе сватали десяток перспективных парней, они все предели, богаты, а ты выбрала парня-подруги, безработного Гришку?» «Он не безработный, он трудится в компании IT-технологий!» рыдала еще больше Татьяна. «Мне кажется, она начала что-то понимать». У тебя была одна единственная нормальная подруга, честная, верная. Я не понимаю. У тебя есть все, деньги, машина, квартира. А ты позарилась на то, что тебе и не было нужно. Ее мать смотрела на дочь с изумлением, словно видела ее впервые. Гришка нигде не работал, жил за счет Агнессы, подрабатывал, иногда ставя на компьютеры программки или чиня их. Но он говорил... «Иди в свою комнату, я позвоню отцу. Пусть думает сам, я все, что смогла, сделала для тебя. Но от последствий убийства защищать – это выше моих сил». Таня, всхлипывая, пошла к себе в комнату, закрыла дверь и рухнула в кровать. Начала выть и скулить в подушку. Впервые что-то случилось не по ее желанию. И, возможно, жизнь будет перечеркнута тюремным сроком. Я же с жадностью разглядывала стопку книг и журналов для будущих мам. Татьяна вдруг вскочила, схватила все это богатство и швырнула в корзину для бумаг. «Хорошо, хоть я не беременна от этого козла!» Я по какому-то наитию просто открыла пространственную дыру, портал, надеясь, что хоть это и происходит во сне, я могу получить нужное. Значит, Татьяна солгала Гришке и родителям чтобы выйти за него замуж. Вот где действительно дура.